Не могли бы вы коротко охарактеризовать свою паству? Не всю, конечно, только вахтенных, которые оставались на борту в момент похищения судна. Пожалуйста, — пожал плечами Помполит, — запросто. Он раскрыл дипломат, извлек из него кипу бумажек и стал перелистывать их. — Так, кто тут у нас первый? — бормотал он, с трудом удерживая листки при порывах свежего морского ветра. — Ага, Нагишкин, Сергей Викторович, третий штурман. — Так, родился 26 ноября 1956 года в семье колхозника. — Когда? Когда родился? — вдруг воскликнул Холмов. Помполит повторил и монотонным голосом продолжал читать. Беспартийный, женат, за время работы на судах ЧМП показал себя грамотным, вдумчивым специалистом. Политику партии правительство понимает правильно, морально устойчив, неуклонно повышает свой идейный политический уровень. «Стойте, стойте!» — поморщился Холмов. Оставьте эту галиматю для отдела кадр. Во мне просто своими словами расскажите о том, что представляет собой эти люди. Характер, привычки, склонности и так далее. Только покороче. Помполит спрятал бумаги и задумался. Если коротко, не очень уверенно, сказал он через пару минут, то Сережу Ногишкину можно охарактеризовать... В двух словах. «Дурак, но только не выпить». «Ну, может, насчет дурака я и слегка загнул, но что касается выпивки, гулянок и так далее, тут нашему Ногишкину но равных нету. Из-за этого я его и не рекомендовал на должность второго штурмана в свое время. Отпугнул он, как говорится, карьеру перегаром». «Так, кто там следующий?» «Кирилюк, моторист». «Этого не надо», — махнул рукой Холмов. «Дальше». «Торчинский, матрос-электрик». «Тоже Гулёна, тот ещё, но этот в основном по бабам». «Половой, так сказать, гангстер, трахает всё, что шевелится, а ежели что не шевелится, расшевелит и трахнёт». Гадун Петя — матрос первого класса, несколько странноватый, безвольный и апатичный парень. Федько мне как-то по секрету сказал, что, мол, его мамка сделала запоздалый аборт на четвертом или пятом месяце беременности, но маленький Петя, к удивлению врачей и досаде мамки, выжил. Легко подается чужому влиянию, особенно нетрудно его уговорить сделать какую-нибудь пакость». Шурах мыкнул, покачал головой, но ничего не сказал. И, наконец, Вася удот матрос, тупой, как пробковый шлем. По словам Федько, у него имеется только одна извилина, да и та ровная и ниже спины. Вася, как говорится, недалек до такой степени, что не может отличить пенюар от писуара козетку от клозета, а эвакуацию от о эякуляции. Сказав эту глупейшую и засаленную остроту, первый помощник ухмыльнулся и сделал эффектную паузу, очевидно ожидая услышать веселый, заливистый смех слушателей. Но никто даже не улыбнулся, и Памполит, стушевавшись, закончил. Ну, в общем, он парень неплохой, слабохарактерный только. М «Да...» Пожевав губами, сокрушенно произнес шур «Вас послушать. Так бербиджанский партизан — это какая-то средневековая галера с экипажем полудебильных, морально разложившихся, безвольных каторжан, а не обычные судно славного советского морфлота. Но неужели у этих хлопцев, о которых вы сейчас рассказывали, нет совсем ничего хорошего, положительного за душой, а?» «Есть, наверное», — не смутился Помполит. «Но нам, понимаете ли, знать об этом совсем не обязательно. Руководство должно в первую очередь иметь представление о негативных сторонах характера своих подчиненных, дабы знать, откуда от них можно ожидать очередную гадость».